Глава третья. Накануне. 11 марта утром Жильберт Бюрбинг осужден был комитетом джексон -Вилля. Вечером того же дня был арестован его отец по распоряжению того же комитета. Двое суток спустя приговор над молодым офицером должен был быть приведен в исполнение, и, несомненно, что Джеймс Бюрбинг, обвиняемый в сообщничестве, осужденный на смертную казнь, будет казнен одновременно с ним. Как уже известно, весь комитет был в руках Тексера, исключительно его воля была там законом. Казнь отца и сына была лишь вступлением, кровавым расправам, к которым маленькие белые намеревались приступить, поддерживаемые чернью по отношению всех выходцев Северной Америки, живущих во Флориде, а также и тех, которые не разделяли их убеждения по вопросу о невольничестве. Какой широкий простор открывался для удовлетворение жажды личного мщения под покровом гражданской войны. Только прибытие союзного войска могло воспрепятствовать всему этому. Но прибудет ли последнее, а главное, прибудет ли достаточно своевременно, ранее, чем эти первые жертвы злобы и ненависти испанца падут. Увы... К несчастью, можно было сомневаться в этом. А так как эти замедления продолжались, то легко представить себе, какие душевные терзания переживали владельцы Кестельгауза. Казалось, что проект подняться по Сент-Джону временно оставлен был комендантом Стивенсом. Канонерки не производили никаких передвижений, указывающих на намерение покинуть место их стоянки. Неужели существовало опасение насчет возможности прохода речного бара с того времени, как... Не стало Марса, чтобы выполнить обязанности лоцмана для проводов флотилии по Форватеру. Неужели было оставлено намерение завладеть Джексонвилем и тем самым обеспечить безопасность плантаций, расположенных вверх по течению Сент-Джона? Какие новые события на театре военных действий могли повлиять на первоначальные проекты комодора Дюпонта? Все эти вопросы многократно задавали себе Стенард и управляющие Перри в течение этого нескончаемого 12 марта. Судя по слухам, распространенным в той части Флориды, которая была заключена между рекой и морем, все усилия северян были главным образом направлены на операции на самом побережье. Коммодор Дюпонт на Бахи в сопровождении наиболее сильных канонерок своей эскадры появился в бухте Святого Августина. Предполагалось, что отряды милиции оставят город без всякой попытки защиты форта Мэрион, как это случилось с фортом Клинч при сдаче Фернандины. Таковы были, по крайней мере, вести, доставленные утром управляющим. Они были тотчас же переданы стеннарду и Эдуарду Кэролю, незатянувшаяся рана которого заставляла его лежать на одном из диванов в приемной. «Северяне! В святом Августине!» — вскричал последний. «Почему же они не направляются в Джексонвиль? Может быть, у них намерение ограничиться заграждением реки в нижнем ее течении, не завладевая ею, отвечал Перри. Если Джексонвиль останется в руках Тексера, то Джемс и Жильберт погибли, сказал Стеннард. Нельзя ли мне, сказал Перри, отправиться предупредить командора Дюпонта об опасности, которой подвергается Бюрбенг и его сын, допуская даже, что не последует задержки со стороны отступающей милиции потребуется не менее суток, чтобы добраться до Святого Августина, отвечал на это Кэрол. А затем слишком много еще времени потребуется для того, чтобы коммодор Дюпонт мог сообщить Стивенсу приказ занять Джексонвиль. Да кроме того, этот бар, речной бар, Каким образом спасти бедного Жильберта нашего, который должен быть казнен завтра, если канонерки не в состоянии пройти его? Нет, не к святому Августину следует направляться, а в Джексонвиль. Не к комодору Дюпонту надлежит обращаться, а к Тексеру. Господин Кэррол прав, отец, и я лично отправлюсь туда, сказала мисс Алиса которая услышала последние слова. Храбрая девушка готова была на любые попытки и опасности, лишь бы спасти Жильберта. Покидая Кемблис-Бэй, накануне Джеймс Бюрбинг в особенности настаивал на том, чтобы отъезд его в Джексонвиль остался неизвестен его жене. Существенно необходимо было скрыть от нее последовавший по распоряжению комитета арест его. Таким образом, госпожа Бюрбинг не знала этого, ровно как и не подозревала участи своего сына, которого она считала пребывающим на флотилии. Да и как могла бы несчастная женщина перенести этот двойной удар судьбы, постигший ее, муж ее во власти Тексера, сын ее накануне казни, она не пережила бы всего этого. Когда она выразила желание повидать Джеймса Бюрбенка, мисс Алиса ограничилась сообщением ей об его отъезде из Кастельгауза для возобновления поисков Дэй и Зермы, причем добавила, что отсутствие его продлится, вероятно, не менее 48 часов, а потому все помыслы госпожи Бюрбенк направлены были в настоящее время к ее похищенному ребенку. И это горе было настолько тяжело, что превышало ее силы, особенно в ее положении. Что же касается мисс Алисы, то ей вполне было известно, что ожидала Джеймса Бюрбенка и Жильберта Бюрбенка. Она знала, что молодой офицер должен был быть расстрелян на следующий день, и что подобная же участь ожидала его отца. Приняв решение повидать Тексера, она пришла попросить распоряжение Кэролля доставить ее на тот берег реки. «Ты? Алиса в Джексонвилле!» — воскликнул Стэннард. «Отец мой, это необходимо!» Вполне естественное колебание Стэннарда тотчас же исчезло, когда он со всей очевидностью осознал, что необходимо действовать без малейшего промедления. Последняя надежда спасти Жильберта могла быть исполнена лишь благодаря попытке, которую желала сделать Алиса. Быть может, и удастся ей, бросившись к ногам Тексера, смягчить. Его сердце. Быть может ей удастся добиться отсрочки казни. Быть может, наконец, она найдет поддержку среди порядочных людей, которые под впечатлением ее безграничного отчаяния восстанут, наконец, против невыносимой тирании комитета. Необходимо было отправиться в Джексонвилль, каким бы опасениям не пришлось подвергаться. Надеюсь, Пэри. — сказала молодая девушка. — Вы не откажете сопровождать меня до дома, господина Гервия? — К вашим услугам, — отвечал управляющий. — Нет, Алиса, я лично буду сопровождать тебя, — отвечал Стэннерт. — Да, я сам. — Отправимся. — Вы, Стэннерт, — отвечал Эдуард Кэррол. — Это будет слишком неосторожно. Убеждение ваши. «Слишком хорошо известны. Это безразлично для меня», — отвечал стеннард «Я не допущу, чтобы дочь моя отправилась без меня к этим бешеным. Пусть Перри остается в Кастельгаузе, а также и вы, Эдуард, так как не можете двигаться, но вместе с тем необходимо предвидеть и тот случай, когда мы будем задержаны». «А какое дать мне объяснение, если госпожа Бюрбинг пожелает видеть вас или мисс Алису? Вы скажете тогда, что мы присоединились к Джемсу и сопровождаем его в поисках на противоположном берегу реки. Скажите, даже если это окажется необходимым, что нам пришлось отправиться в Джексонвиль, словом, все, что признаете необходимым для успокоения» госпожа Бюрбинг, избегая старательно всего того, что могло бы возбудить в ней подозрения, об опасностях которым подвергается ее муж и сын. «Распорядитесь, Пэри, лодкой!» Управляющий поспешил удалиться, предоставив стеннарду заниматься приготовлениями к отъезду. Было бы, однако, не лишнее, чтобы перед отъездом из Кестельгауза мисс Алиса поставила в известность госпожу Бюрбинг о предстоящем отъезде своем и отца в Джексонвилл. Нужно даже в случае необходимости, не проявляя ни малейшего колебания и смущения, сообщить, что партия Тексара свергнута, северяне овладели речным фарватером, а также, что на следующий день Жильберт вернется в Кендлис-Бэй. Весь вопрос заключается лишь в том, проявит ли девушка достаточно самообладания при этом и не изменит ли ей голос, когда она будет утверждать подобные совершенно неосуществимые при настоящем положении вещей факты. Направившись в помещение больной, она нашла госпожу Бюрбинг спящей, точнее погруженной в болезненное забытье, глубокое оцепенение, из которого, однако, мисс Алиса не решилась вывести ее. Быть может, было даже лучше, что таким образом девушка была освобождена от тяжелой необходимости пытаться вести успокоительные речи. У постели больной в качестве сиделки помещалась одна из женской прислуги, настоятельно потребовав от нее неотлучного пребывания у постели больной и обращения к Кэролю в случае необходимости дать ответы на заданные госпожой Бюрбенг вопросы, мисс Алиса нагнулась затем к колбу несчастной матери, дотронулась до него своими губами и покинула комнату, чтобы присоединиться к стеннарду Увидев его, Она немедленно обратилась к нему со словами «Пойдем, отец». Пожав руку Эдуарду Кэролю, оба вышли из приемной. Они повстречались с управляющим на половине пути к пристани, представлявшим из себя бамбуковую аллею. «Лодка готова», — сказал Перри. «Прекрасно», — отвечал Стэннерт. «Прошу вас, друг мой, иметь неослабные наблюдения за Кестельгаузом». «Будьте покойны, господин Стэннарт. Постепенно возвращаются на плантацию наши негры, что, впрочем, вполне естественно. К чему им свобода, для пользования которой природа их не предназначила? Верните нам господина Бюрбинка, и он найдет всех их на прежних местах». Стэннарт и дочь его разместились затем в лодке, обслуживаемой четырьмя людьми из Кендлисбея, поставлен был парус, и благодаря ветерку, дувшему с востока, лодка быстро поплыла. Эстакада вскоре скрылась с глаз за мысом, лежащим на северо-западе от плантации. Не намереваясь пристать в Джексонвильском порту, где он был бы неизбежно узнан, Стэннерт предпочел, высадиться в небольшой бухточке несколько выше откуда не представлялось затруднение добраться до дома гервиа расположенного в этой стороне в конце предместья. там предполагалось принять сообразно обстоятельствам решение каким путем должны были быть сделаны попытки к облегчению участи осужденных на реке не было никакой жизни в этот час дня ни сверха, откуда можно было ожидать милицию из Святого Августина, отступающую на юг, ни снизу реки. Обстоятельство это указывало, что столкновений между судами флорендийскими и канонерками коменданта Стивенса еще не было, так как поворот реки Сент-Джон закрывал видимый горизонт ниже Джексонвилля, то невозможно было разглядеть линию этих судов на месте их стоянки. Переправившись довольно быстро на левый берег реки, благодаря попутному ветру, Стенерду и дочери его удалось незаметно высадиться в глубине бухточки, оставленной без наблюдения, и по прошествии нескольких минут они уже были в доме поверенного Джеймса Бёрбенка. Последний выразил одновременно большое удивление и беспокойство при их появлении. Присутствие их среди возбужденной толпы, все более и более делавшейся слепым орудием в руках Тексера, представляло серьезную опасность. И известно было, что Стэннарт по вопросу об уничтожении невольничества разделяет взгляды, принятые и осуществленные в кендлесбе Разгром принадлежащего ему лично дома в Джексонвилле был предупреждением, с которым нельзя было не считаться. Несомненно, что лично ему грозили большие опасности. Наименьшее, что могло ожидать его в случае, если он будет признан, — это лишение свободы в качестве сообщника Бюрбенка. «Необходимо спасти Жильберта», — могла лишь отвечать мисс Алиса на все предостережения Гервия. «Это верно, и необходимо попытаться сделать это. Будем действовать совместно, а пока пусть господин Стэннерт не показывается никому и остается здесь». «Дозволит ли мне свидание в тюрьме?» — спросила девушка. «Сомневаюсь, мисс Алиса». «Могу ли я надеяться, что Тексер примет меня?» «Попробуем». «Итак, вы не желаете, чтобы я сопровождал вас?» — сказал Стэннерт, настаивая на своем первоначальном решении. «Нет, это заранее обрекло бы наше старание на неудачу перед Тексером и его комитетом». «Пойдемте же, господин Гервей», — сказала мисс Алиса. Но прежде чем расстаться с ними, Стенард пожелал осведомиться, не произошли ли за последнее время какие-либо действия на театре войны, слухи о которых не дошли еще пока до Кендлисбея. «Ничего не произошло», — отвечал Гервей. «По крайней мере, ничего такого, что могло бы оказать непосредственное влияние на события в Джексонвилле». Союзная флотилия появилась у бухте Святого Августина, и город сдался. Что же касается реки Сент-Джон, то ни о каких перемещениях судов по ней не слышно, и канонерки по-прежнему стоят на якоре ниже бара. Уровень воды все еще недостаточно высок для их прохода. «Да, господин Стеннерт, но сегодня ожидается сильный морской прилив, обычный, в равноденстве. К трем часам дня уровень воды будет наиболее высокий, и, быть может, будет тогда достаточен для прохода канонерок. Без лоцмана». «Ведь нет Марса для провода эскадры по фарватеру», отвечала мисс Алиса тоном, указывающим на невозможность ухватиться за эту надежду. «Нет, это невозможно. Необходимо, господин Гервей, чтобы я была принята Тексером, а если он оттолкнет меня, то мы тогда должны совершить все возможное для побега Жильберта». «Мы сделаем это, мисс Алиса». «Не произошло ли...» Какого-нибудь изменения в направлении умов в Джексонвилле за последнее время? Нет, отвечал Гервей. По-прежнему власть в руках негодяев, а над ними всеми Тексер. Впрочем, честные люди содрогаются от ужаса, предоставленные взысканием и насилием со стороны комитета. Достаточно было бы появления северян на реке, чтобы изменилось настоящее положение. В сущности, толпа эта труслива и подла. Как только она почувствует страх, тексеры-приверженцы его немедленно будут свергнуты но я все еще не теряю надежды, что коменданту Стивенсу удастся пройти бар. «Выжидать этого мы не будем», — отвечала решительным тоном мисс Алиса, — «пока что я повидаю Тексера». Решено было, что Стэннерт останется дома, чтобы нахождение его в Джексонвилле никому не могло сделаться известным. Гервей выразил полную готовность оказать возможное для него содействие девушке во всех предпринимаемых ею попытках, благоприятный исход которых представлялся весьма и весьма сомнительным. В случае отказа Тексера сохранить жизнь Жильберта или невозможности для мисс Алисы добиться с ним свидания, решено было устроить побег молодого офицера и его отца, хотя бы пришлось пожертвовать для этого целым состоянием. Было 11 часов утра, когда Алиса и Герви покинули дом, направляясь в окружной суд, в котором непрерывно заседал комитет под предводительством Тексера. По-прежнему в городе царило большое оживление. По улицам проходила милиция, состав которой усилен был подкрепление прибывшими с юга. В течение дня ожидалось появление частей войск, освободившихся после сдачи святого Августина, которые должны были прибыть либо по реке Сент-Джон, либо по правому берегу реки, лесом, с тем, чтобы переправиться через реку напротив Джексонвилля. Толпа сновала взад и вперед. Тысячи новостей, как всегда в подобных случаях, противоречащих одна другой, передавались из уст в уста, что вызывало, в свою очередь, большое волнение, близкое к беспорядку. Ясно было, однако, что в случае появления в порту «Северян» Нельзя было ожидать проявления дружной и деятельной обороны. Сопротивление не могло быть оказано серьезное. Сдача Фернандины девять дней тому назад десанту под начальством генерала Врейкта, появление эскадры в Святом Августине без всякой попытки преградить ей путь, эти маневры давали основание рассчитывать повторение таких же действий в Джексонвилле. Флоридийская милиция вынуждена будет отступить на юг и отдать город войску северян. Одно лишь обстоятельство способно было еще спасти Джексонвиль – продолжить существование комитета, дозволить ему осуществить его кровожадные намерения. Это если канонерки по той или иной причине недостаточной высоте воды в реке или отсутствие лоцмана не будут в состоянии пройти речной бар. Для этого достаточно было лишь нескольких часов, и вопрос разрешится в пользу южан. Между тем мисс Алиса и Гервий направлялись к главной площади, среди толпы все более и более увеличивающейся. Как попасть в зал окружного суда? Они никак не могли придумать наилучшего для того пути, допуская даже, что это им удастся каким-либо способом, как добиться затем свидания с Тексером? Они пребывали в совершенном недоумении по поводу всего этого и не могли остановиться на каком-нибудь определенном решении. Более того, они опасались, что, узнав о желании Алисы Стенард, иметь свидание с ним, испанец предпочтет избавиться от докучливой просительницы, распорядившись задержать последнюю до совершения казни молодого лейтенанта. Но девушка не желала и думать о возможности подобных осложнений. Никакие опасения за свою личную судьбу не могли остановить ее в достижении намеченной ею цели добиться свидания с Тексером и вырвать у него помилование Жильберта. Дойдя до площади, Герви и мисс Алиса очутились среди еще более возбужденной толпы. В воздухе неслись крики, со всех сторон доносились угрозы, и от одной группы к другой доносились ужасные слова «казнить! Казнить!». герви узнал, что комитет собрался на заседание, которое продолжалось уже в течение одного часа. Страшное предчувствие завладело им тогда, предчувствие, которое, увы, должно было вскоре оправдаться. В комитете близились к концу прения по обвинению Джеймса Бюрбенка в соучастии с сыном его Жильбертом в поддержании преступных сношений с союзной армией. Состав преступления был один и тот же, следовательно, приговор ожидался одинаковый, который должен был увенчать все злобные пожелания Тексера, вызванные его беспредельной ненавистью к семейству Бёрбенк. Признав необходимым воздержаться от дальнейшего движения вперед, Герви пытался увлечь Алису Стэннерт с площади. Необходимо было избавить ее от картины возможного, судя по настроению толпы, насилия над осужденными, когда последние будут выведены из помещения окружного суда после объявления им приговора. А во всяком случае... Время было неподходящее для представления испанцу ходатайства о помиловании. «Пойдемте, мисс Алиса, пойдемте. Мы вернемся обратно, когда комитет нет», — отвечала Алиса. «Я брошусь между обвиняемыми и судьями». Решительность девушки была так велика, что Герви потерял надежду поколебать ее. Мисс Алиса... Продвинулась вперед, приходилось следовать за нею. Невзирая на окружающую их плотную толпу, из числа которых некоторые, быть может, и узнали ее, они проложили себе дорогу. Страшно раздавались в ушах ее крики, требующие «казни», но ничто не в силах было остановить ее. Благодаря невероятным усилиям добралась она до входной двери в окружной суд. В этом месте настроение толпы было еще более возбужденное, но похожее на состояние моря не после бури, а перед ней. Можно было ожидать появления самых ужасных насилий со стороны подобной толпы. Вдруг произошел внезапный отлив шумной толпы, заполнявшей весь зал заседания на площадь. Крики усилились в толпе судом, был объявлен приговор. Джеймс Бюрбинг, как и Жильберт, обвиняемые в одном и том же измышленном преступлении, приговорены были к одному и тому же наказанию. Отцу и сыну предстояло лечь от пуль одного и того же взвода солдат, назначенного для их расстрела. «Казнить! Казнить!» продолжала выкрикивать толпа иступленных людей. Появился Джеймс Бёрбинг на последних ступеньках лестницы. Спокойствие не покидало его, и он вполне владел собой. Взгляд глубокого презрения, брошенный им на толпу, был единственным ответом на ее неистовство. Взвод милиции, окружавший его, должен был доставить его в тюрьму. Но он был не один. Жильберт шел рядом с ним. Взятый из одиночной камеры, в которой он ожидал исполнения над собой приговора, молодой офицер доставлен был на заседание комитета для очной ставки с Джеймсом Бюрбенком. Последнему пришлось лишь подтвердить показания сына, утверждавшего, что единственной целью посещения им Кестельгауза было желание в последний раз повидаться с умирающей матерью. Подтверждение это, несомненно, должно было повлечь за собой отказ в обвинении Жильберта в шпионаже. Но в данном случае они оба были уже заранее обвинены. Последовал один и тот же приговор, постановленный над двумя невинными, приговор, основанный на чувстве личного мщения. Толпа, однако, бросилась навстречу осужденным, и лишь большими усилиями удавалось милиции прокладывать им путь по площади у окружного суда. Произошло движение, мисс Алиса бросилась к Джеймсу и Жильберту Бюрбенг. Совершенно для себя непроизвольно толпа расступилась, пораженная этим неожиданным вмешательством со стороны девушки. «Алиса!» — воскликнул Жильберт. «Жильберт! Жильберт!» — тихо шептала Алиса Стэннерт, упавшая в объятия молодого офицера. «Что ты делаешь здесь?» — сказал Джеймс Бюрбинг. «Я пришла, чтобы вымолить ваше помилование, склонить судей ваших к милосердию. Помилуйте! Помилуйте их!» Крики несчастной девушки были раздирающе. Она цеплялась руками за платье осужденных, остановившихся на мгновение. Но разве можно было надеяться на милосердие разнузданной толпы? Конечно, нет. Но обращение ее к толпе привело, по крайней мере, к тому, что последнее приостановилось именно в то время, когда готова была, быть может, произвести всякие насилия над осужденными, невзирая на стражу, их оберегавшую. Предуведомленный о происходившем на площади, Тексер появился на пороге здания. Жестом руки остановил он толпу. Повторенное им требование отвести Джемса и Жильберта Бюрбинг в тюрьму было услышано и приведено в исполнение. Взвод Возобновил шествие. «Сжальтесь! Помилуйте!» — воскликнула Алиса, бросившись на колени перед Тексером. Испанец ответил лишь отрицательным жестом руки. Приподнявшись с колен, девушка воскликнула. «Злодей!» — она бросилась, чтобы догнать осужденных, моля разрешить ей последовать за ними в тюрьму, провести с ними последние часы, которые им оставалось прожить, но их уже не было на площади где по прежнему бушевала толпа все происходящее превысило силы алисы она покачнулась и упала она перестала сознавать и чувствовать в то время когда гервию удалось удержать ее на руках. девушка очнулась лишь после того когда ее перенесли в дом Гервия. — В тюрьму, — прошептала она про себя, — необходимо, чтобы оба они были спасены. — Да, — отвечал Стэннерт, — нам остается лишь эта последняя попытка. Выждем ночи. Ничего не следовало предпринимать в течение дня. С наступлением темноты, когда, возможно, будет действовать с большей безопасностью, без боязни быть обнаруженными, Стэннарт и Гервей попытаются организовать побег осужденных при соучастии их стражи. Имея при себе столь крупную сумму денег, что страже не в состоянии, будет устоять от искушения, они надеялись на успех, а в особенности, когда первый пушечный выстрел с флотилии Стивенса должен был положить конец владычеству испанца. Но с наступлением ночи, когда Стэннерт и Гервей пожелали привести свое намерение в исполнение, Они вынуждены были отказаться от этого. К дому приставлена была охрана, взвод милиции, и тщетны были все их домогательства о пропуске.